Рассказывая о них, Масловский старательно избегал только одного — упоминания о молодой баронессе. Когда он кончил, шляхтичи провозгласили здравицу в честь Стольникова сына. Отец поцеловал его и молча осушил свой кубок, и снова поднялся шум и гам, и наполненные кубки пошли по кругу. К Саверии, увидев несколько старых друзей и ровесников, отошел с ними в сторонку, ибо вопросам не было конца. А так как близилось время ужина, челедь разного рода и в разной одежде стала накрывать на стол. Стол был огромный. Скатерть на нем лежал уж вторые сутки, и вся была залита вином и соусами. Внесли только стопки облупившихся тарелок, железные ножи и вилки, хлеб, а под конец появились незамысловатые блюда, зразы с луком, мясо, жареное на вертеле, квашенная капуста, огурцы. «Бигас! Кто успел, захватил место, ибо тут действительно опасность в промедлении мешкать нельзя было. Едва миски касались стола, как еда из них исчезала». К Ксаверий тоже голодный, не понимал, что ему делать. Отец подошел к нему и тихо сказал, «Позаботься о себе сам. Ежели устал и не хочешь пить, дай от тебе еще не по возрасту. Пусть тебе покажут комнату наверху, там поспи». Бог знает, дадим ли мы сегодня кому-нибудь поспать, семь провести — дело хлопотное. И он вздохнул, вытирая вспотевший лоб. К Соверии, пользуясь разрешением, подкрепился и тут же исчез. Мальчик пошел за ним и постелил ему на полу, на соломе и на шкуре лося, о кровати не могло быть и речи. Внизу снова начали петь — когда Савери, едва положив голову на кожаную подушку, заснул мертвым сном, так что и прусские пушки не смогли бы разбудить его. Спал он даже без сновидений. Через несколько дней по прибытии графини жизнь при дворе, взбудораженная была бурными событиями, вторгшими свой уклад, снова вернулась к своему спокойному размеренному течению. Пресветлейший государь несколько раз призывал графиню, дабы она рассказала ему что-нибудь о королеве и детях, о Дрездене. При этих разговорах присутствовал министр, ибо жена его слишком поддавалась гневу и выбалтывала то, чего не надо. Однако через несколько дней август, чувствуя, что он достаточно осведомлен, и совесть его спокойно, стал приглашать ее лишнего веселения, увеселение, кои шли своим чередом, будучи необходимой частью жизни. Вкусы им придавали известия о победах русских войск, о триумфах австрийцев, об участии французских сил и так далее. В Варшаве было так спокойно, Так тихо, так удобно, как только может быть в стране, где все зависит от сеймов. А поскольку ни один из них не завершается, то этот хаос легко использовать. В управлении польской страной Брюль развивал те же таланты, какие обнаружил, управляя Саксонией. Он привлекал на свою сторону людей, подчинял все своим интересам, подсчитывал, что может дать беспорядок в стране и старался увековечить его. Ведливые умы видели в этом причину будущей гибели страны. Речь Посполитой уже не принадлежала себе. Но то, что здесь сделалось, отвечало теперешним интересам министра, больше его ничего не интересовало. Он привлекал к себе людей преувеличенной любезностью, старался представить себя как польского шляхтича. Дочь выдал за мнишка, сыну, дал варшавское поместье и звание, породнился со знатнейшими польскими семьями и стал хозяином речи Посполиты. Были у него здесь и свои стаммеры, глобиги, геники. Пока он строил далеко идущие политические планы, графиня старалась усладить свою жизнь, собирала у себя общество, подбирала по вкусу домочадцев и секретарей. Симонис спустя какое-то время ожил и встал во главе молодежи, призванной под разными предлогами преодолевать скуку и убивать время. Несмотря на отличное варшавское устройство, графиня, хотя дочь и сын были при ней, чувствовала себя неуютно. Здесь она не могла плести сеть своих интриг так легко и успешно, как в Дрездене. Она ничего не могла предпринять и против ненавистного Фридриха. Наконец здесь нельзя было найти человека, что согласился бы взять на себя роль глазау, пожизненно заключенного в крепость, даже шпионов трудно было найти. Жадно хватало с графини за почту, но радостных вести не поступало. Симонис ежедневно писал под ее диктовку письма, каждый день их разными путями отправляли, но действовать издалека становилось все труднее. Пан стольник масловский так трогательно принявший сына в первый день. На следующий день уже значительно был суровее, а на третий отправил его на службу к Брюлю. Ксаверий был не слишком огорчен, так как это позволяло ему быть ближе к Пепите. Девушка, может быть, сильнее, чем другие дрезденские изгнанники, чувствовала тяжесть, одиночества и тоску по родине. Каждое изменение в судьбе коей болью отдавало свое душе. Она, правда, сопровождала графиню, но, как всегда, немым и безучастным свидетелем, ибо мысли ее были далеко. Даже Масловский, не скрывающий своей привязанности и постоянно при ней находящийся, часто не умел, не мог ее развлечь. Она грустно, сердечно улыбалась ему, но улыбка была безнадежной и безучастной, и она тоже с нетерпением ждала почты из Дрездена. Бедных изгнанников интересовало все, что приходило оттуда. Чрезвычайно суровая зима, насмерть заморозившая двухчасовых прусского короля, высокие цены на хлеб и тому подобное. Они радовались даже смерти двух прусских генералов, один из коих фон Клейст умер в Дрездене. В январе стало известно кое-что о Фридрихе. Он почти все время был в Саксонии, лишь изредка и ненадолго выезжал в Силезию. Из арсеналов изъяли остатки оружия, а на улицах хватали людей и насильно забирали их в войско. Даже на школьников старших классов Фридрих напялил мундиры. Все были поражены тем, что в замке и в костеле разрушили швейцарскую стражу и заменили ее прусской. Под конец пришла весь, что прусаки стали усердно укреплять крепостные стены и башни. А король Август, узнав, что жене его было отказано, когда она справедливо потребовала 174 тысячи талеров в месяц на жизнь и на содержание двора, целых два дня ходил мрачный. Способствовало этому известие о том, что Гассе, гениальный музыкант, коего король был бы рад видеть в Варшаве, выехал в Италию и вытянуть его оттуда не удавалось. В то время, как в Европе бурлили целые государства, настроенные против Фридриха, здесь в Варшаве король мог наслаждаться покоем, ничем не прерываемым, кроме эхо затянувшейся войны. Всю зиму он, пользуясь морозом, отлично охотился. Болота были скованы льдом и снегом, что затрудняло животным бегство. Уже в первую весну, в апреле, Фридрих очутился в Чехии. Его правилом было не ждать неприятеля, а первым нападать на него. Благодаря этой своей смелости он часто выигрывал сражения. Но приближалось время, когда его небольшие силы, к тому же раздробленные, не могли больше справляться с неприятелем, вырастающим отовсюду, точно из-под земли. Рядом со столь значительными событиями На политической и военной арене мелкие сердечные истории едва ли были так уж заметны. Симонис по-прежнему держался графини, и хотя на него каждый день сыпались новые милости, обещания, подарки, вид у него был скучающий. Вословский не сводил глаз с пепиты, и во дворце уже не таяз говорили, что... Их взаимная любовь должна завершиться свадьбой. Однако, пока суть до дела, Симонис, несмотря на то, что сам отказался от пепиты, то ли со скуки, то ли по действительной склонности стал снова деликатно ухаживать за ней. Напрасно молодая баронесса пыталась оттолкнуть его своей холодностью и безразличием швейцариц узнав местные обычаи, Понял, что Масловскому будет трудно жениться на ней. Он рассчитывал также и на то, что позже, когда графиня охладеет к нему, она поможет ему добиться руки пепиты. Поэтому Макс осторожно, ненавязчиво обхаживал девушку. к Саверию его поползновения не казались опасными, и он молчал. Это положение вещей, возможно, сохранялось бы еще долго, если бы графиня... Не была женщиной страстной, ревнивой. И, устав от безделья, не требовало бы отношений, соответствующих своей натуре. Люди, привыкшие играть с огнем, не выносят холода и тишины. Интриги становятся их второй натурой, страсть — необходимость. Когда графиня стала подозревать, что Симонис небезумысло вновь поглядывает на баронессу, Она велела шпионить за ним, разгадала его планы и распалила с гневом, но виду не показывала. С Симонисом она обращалась нежнее, чем обычно, дабы он не догадался, какая участь его ожидает. Однажды весенним утром графиня написала мужу записочку, в которой сообщала, что желает поговорить с ним и ждет его у себя. Министр полное почтение явился немедленно. Что прикажет, моя прекрасная госпожа? спросил он с улыбкой. Милый Брюль, сказала графиня, не вставая. У меня к вам просьба, и я надеюсь, что ваше чувствительное сердце откликнется на нее. Ведь надо соединить два искренне любящих сердца. Чьи? Два сердца, удивился министр. Этот бедный полечок Масловский. Сохнет от любви к Пипите. Она тоже любит его, но парень боится отца и все это тянется уже долго и оба мучается. Ведь в конце концов, добавила графиня, понизив голос, это может кончиться некрасиво. Сердечно вас благодарю за прекрасную мысль. С величайшим удовольствием воспользуюсь, случаем, ответил Брюль. Стольник, отец Масловского, мой друг. Служит мне верно, слушается меня и сделает все, что я захочу. Поженим их. Решено. Графиня поблагодарила его кивком головы и наказала хранить свою просьбу в тайне. На другой или третий день министр, встретив к соверению, вспомнил о своем обещании, подошел к нему и тихо велел попросить отца завтра зайти к нему. Стольник все еще был в Варшаве. Он, правда, уезжал чуть ли не каждую неделю, но делалось это по-польски. Запрекали лошадей, выносили узлы, люди были наготове. Начиналось прощание, с поездкой запаздывали и откладывали на завтра. На другой день утром что-то снова мешало. В полдень снова выводили лошадей. Но кто-то приходил со срочным делом, И так оно затягивалось до ночи. А кто ж выезжает ночью? Наступал понедельник, но в этот день вообще никто не ездит. Во вторник был праздник, а в среду рассчитывали, что к назначенному дню до дома не добраться, и отъезд откладывали до греческих калент, то есть на неопределенное время. Так повторялось не раз. Стольнику не хотелось уезжать из Варшавы. Он отправлял эконому распоряжение, получал отчеты и сидел в городе. Когда к Саверий пришел и, целуя руку, сказал, что его просит министр, Стольник принял это с надлежащим почтением. — Да, буду, конечно, буду, — сказал он. Спросил, к какому часу, и отпустил сына. Тем временем Брюля во всем забыл. И только когда в зале для аудиенции увидел пана Стольника, вспомнил, в чем дело. Выпроводив посетителей, он взял Стольника под руку и провел в кабинет. Пан Масловский думал, что речь пойдет о политических делах, и был немало удивлен, когда министр заговорил следующим образом. — На этот раз, пан Стольник, я к вам обращаюсь по личному делу. Позвольте мне, как вашему другу, говорить откровенно. Стольник низко поклонился, Бреуль сжал его руку. — Дорогой стольник, что ты думаешь делать с сыном? — Взрослый уж парень, все его уважают, я первый. Может быть, пришло время женить его? Масловский даже отскочил. «Э — Э-э! — Он еще сопляк! — воскликнул он. — Ему и тридцати нет. — самое время. — У нас нет. Ого! Где ему об этом думать? Однако, — прервал его брюль смеясь, — боюсь, что он уж давно думает об этом. На лице Масловского выступил румянец. — С вашего разрешения, ваша светлость! — возразил он. — Ежели бы он строил планы без моего согласия, то получил бы пятьдесят плетей, мигом бы пропала охота. Брюль рассмеялся. — Буду говорить без обиняков, — сказал министр. — Сын ваш влюблен в молодую баронессу Ностиц. Она из хорошей старой семьи. Ее опекуны — король и королева. У нее прекрасное состояние, правда, прекрасны. Девушка она славная, благороднейшего характера, чего еще можно желать, когда и любовь взаимна. Во время этой речи стольник молчал и только менялся в лице, то бледнел, то багровел. На лоб набегали морщины, усы вздергивались, опадали, начала дрожать рука. Молча потер он лоб, надул щеки. И, видно, боясь, как бы не выплеснулось то, что накипело, тихо и коротко прошептал. — Господин министр, разрешите подумать? Посмотрим. Брюль не понял, что стольник схитрил, и ответил. — Хорошо, подумайте. Лучшей партии вам не найти. Стольник низко поклонился и вышел. Через залу для аудиенции он прошел, ни на кого не глядя. Покрутился в поисках сына по дворцу, а, найдя его, коротко сказал, — Ступай за мной. Едва они вышли на улицу, стольник, не в силах больше сдерживать злости, остановился и зарал, — Тысячу чертей, сударь мой! Так ты, стал быть, амурничаешь тут без моего ведома, а? Стоп, летей! Что обещано, то и получше! А этот немец, мерзавец, Если я ему сына дал в придворный, ежели я его политике служил, так он будет вмешиваться в мои домашние дела, трутень эдакий, прочь, не тронь, что я тебе, холоп, слуга, да ты сына моего женил. Кончено, дружба, все, — крикнул он, грозя кулаком, — Кончено! вот так, к соверий за мной и возмущенный стольник пошел на почаев едва войдя во двор он крикнул людям укладываться и запрягать к северверии дрожа шел за ним стольник сопел и трясся они вошли в комнату ты достоин того да я дал тебе сто плитей. закричал он к саверий бросился отцу в ноги Только одно смягчает твою вину в моих глазах. То, что при этом проклятом дворе бабы шалеют, а мужики испорчены, как собаки, завлекли тебя, хватит. Пока я жив, из этого ничего не выйдет, да поможет мне Господь и раны его. К Ксаверий хотел что-то сказать, но отец жестом остановил его. — Хватит укладываться, едем. Сын хотел бы пойти за своими вещами, попрощаться. «Не шагу отсюда!» — гаркнул стольник. «Вещи люди заберут, а нет, черт с ними! Душа дороже штанов, душу надо спасать! В нашем роду еще никогда не было немецкой крови. Мы шляк-то! Пусть мунишки, черторейские, любомирские якшаются с флемингами и брюлями, то магнаты...» Нам закон запрещает это. Ты, уважаемый, не знаешь шлихетского закона. На хлопке жени, съешь ли тебя это по вкусу, а на немке не смей. Закон здесь обозначает общественное положение, обязанности и принадлежность к шлихетскому сословию. Неумолимый стольник ни на шаг не отпускал от себя сына. И на этот раз, хоть и было поздно, когда лошади были готовы, все-таки уехал из города. Проезжая мимо дома, где жил Брюль, он проговорил как бы самому себе — Кончено, голубчик мой, с дружбой, я не дам себе в кашу плевать. И словно его что-то жгло, во весь дух помчался домой. При дворе этот случай произвел огромное впечатление. Брюль смеялся, но был задет живой. Графиня бесилась. Молодая баронесса к Саверии, несмотря на отцовский контроль, каким-то чудом сумел послать ей записочку, на несколько дней заперлась у себя и никому не показывалась на глаза. План, так тщательно разработанный графиней, рухнул. Она не могла простить Симонису его неверности. Через несколько дней он был переведен на другую должность, в канцелярию Брюля. В тот же день его место занял швед Стрем. Через неделю министр дал знать Максу, что отправляет его с какой-то миссией в Гамбург, а добраться туда было нелегко. Симоня заколебался, через три дня ему дали небольшое вознаграждение и уволили. Так неожиданно он остался без места, без надежды, на том пестром коне, на коем, согласно поговорке, ездит господская милость. Графиня велела сообщить ему причину отставки и уведомить, дабы на большее он уже не рассчитывал.